226. Ты у меня второй. Испособие для стервы. В постели не выдавайте сходу весь свой сексуальный опыт. Интригуйте мужчину своими сексуальными данными. Никогда не рассказывайте о своих предыдущих сексуальных приключениях, не перечисляйте своих бывших любовников, а также скрывайте свою сексуальную опытность. Ты у меня всего лишь второй? Это и в самом деле замечательный приём. Пусть мужчина решит, что вы почти целомудренны, и только с ним вы начинаете постигать все тонкости секса. Дайте ему понять, что несмотря на ваш малый опыт, в постели вы хороши лишь потому, что вы отраждение сексуальны, а вовсе не потому, что вас уже всему научили те парни, которые были до него. Принимайте его предложение поэкспериментировать не сразу, но после долгих его упрашивания и ваших колебаний. Для мужчины должно создаться впечатление, что он первый, кто знакомит вас с различными сексуальными играми и игрушками. Приём эксплуатация либидо, сокрытие информации. Ложь, напускание тумана. Цель заставить тебя поверить в то, что тебе удалось заполучить саму добродетель, алмаз негранёный. Это и в самом деле заводит, мы это понимаем. В нас, мужчинах, изначально заложено стремление быть первопроходцами. Данная манипуляция призвана подарить тебе такое ощущение, дать тебе возможность стать первым и неповторимым, оставить, так сказать, свой образный след на земле и, разумеется, спровоцировать чувство благодарности к девушке, которая тебе сделала такой подгон. И раз уж она к тебе с ней зашла, то ты должен быть ужасно горд собой. должен быть благодарен ей и должен привязаться к ней ещё больше. Это помимо чувства ответственности за того, кого ты приручил. Как понимать и что делать? Тут можно только смириться с тем, что тебя обманывают, а тебя обманывают. И ты никогда не узнаешь, насколько сильно обманывают, поэтому лучшим выходом будет соблюдать следующие правила. Первое. Не верь тому, что подруга тебе втюхивает. По большому счёту, секс для женщины инструмент, а не цель. Как для тебя? Просто инструмент. И относится она к нему соответственно. Не так зарубается, как ты, если кратко. Если ей надо, то она использует инструмент. Не надо оставит его до лучших времён. Женщина вообще смотрит на секс как таковой гораздо проще, чем мы. Все геморрои, которые у них связаны с сексом, к самому процессу почти не имеют отношения. Другое дело то, что накручено вокруг полового акта. Отношение причины и следствия это да, тут они могут напрочь вынести мозги и себе, и всем мыслящим существам в зоне информационной досягаемости. А ты, как мужчина, смотришь на секс совершенно иначе. Он для тебя может быть даже важнее отношений. Скажем, женщина может считать нормальным сделать минет из вежливости, или, например, чтобы не обидеть партнёра. А большинство женщин вообще не считает минет за секс. К какому разряду в таком случае относится оральный половой акт? Никто из них, правда, объяснить не может. В общем, зная, что ты видишь множество связанных с сексом вопросов совершенно по-другому, чем она, женщина в этом плане будет тебе врать или не договаривать почти всегда. Бороться с этим бессмысленно, и вообще, задайся вопросом: ты и в самом деле хотел бы услышать о ней всю правду? Если не хочешь, чтобы тебе врали, просто не задавай дурацких вопросов, ответов на которые тебе скорее всего и в самом деле лучше не знать. Второе, не напрягайся по поводу наличия или отсутствия у твоей подружки сексуального опыта. Времена, когда девушка должна была оставаться девственницей до самой свадьбы, давно прошли. Хорошо это или плохо, я судить не берусь, но если хочешь знать моё личное мнение, то я считаю, что это хорошо. Сразу был снят ряд вопросов и ликвидирована почва для разного рода маленьких трагедий. Она не девственница, ну и ладушки, тебе же меньше возни. А кто был у неё первым, а сколько их было, тебя, в общем-то, сильно заботить не должно. Жизнь длинна, и часто весьма ветевата, поэтому предъявлять женщине претензии по её прошлому удел лузеров, которые неуверены в собственном настоящем и обоюдном будущем. Нет никакой разницы, каков в действительности её сексуальный опыт до встречи с тобой. Главное то, что лично ты сумел её раскрутить на разные фокусы, а значит ты крут. Не имеет значения, в самом ли деле это и первый, кому она позволила поставить себя в собачью позицию или нет. Главное то, что она позволила, а ты добился. Сейчас она с тобой и тебе хорошо? Поздравляю. И не забивай башку разной фигнёй, потому что эта фигня может всё испортить, а ведь жизнь не так непроста. К нам уже настолько криво устроено, что хорошо никому особо часто не бывает. Если женщина показывает в твоей постели класс, радуйся, тебе повезло. И её прошлое не имеет к этому никакого отношения. А если ты станешь её расспрашивать, откуда у чего растут ноги, тебе будут врать. Всегда, отчаянно, безжалостно, неуклонно. Вот и всё. Простая формула. Третье. И не считай, что подаренный тебе секс это одолжение. Благодарность за секс глупость. В постели все равны. А если женщина что-то делает для тебя, то ты можешь быть уверен, что первое, ей самой этого сильно хочется, и она не оказывает тебе одолжения, а использует тебя для получения собственных ощущений. Второе, если она делает то, чего ей не хочется, мы говорим сейчас о полной добровольности, учти. Различные криминальные варианты я не рассматриваю и тебе настоятельно не советую. Ты будь уверен, это манипуляция, и тебе потом придётся так или иначе расплатиться за свои действия. Третье, как правило, женщина получает тем больший кайф от секса, чем больше он нравится её партнёр. Так что с этой точки зрения ты можешь доставить ей удовольствие, только получив его сам. Так давай, шуруй. Вывод В принципе, не переоценивай своё значение в сексуальной жизни женщины. Тогда ты будешь неуязвим. 2.27. Интригуйте. Слабый мужчина не знает, как затащить женщину в постель, а сильный, как её оттуда выгнать. Атревной календарь знаете ли вы? Испособие для стервы. После первой ночи, а лучше и после второй, уходите из его постели как можно раньше. Желательно, пока парень ещё спит. Пусть он проснувшись не обнаружит вас, пусть он задумается, почему вы так сделали. Не ведите себя так, как другие девушки, которые так и наравили вцепиться в него мёртвой хваткой. Оставайтесь для него загадкой. К тому же разлука усиливает любовь. И если парень к вам хорошо относится, то он обязательно начнёт ощущать утрату и скучать. Так пусть он начнёт скучать как можно раньше. Приём Ложь, сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана, использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Цель как водится, напустить тумано, заинтриговать тебя и заставить сомневаться в себе, лишив чувства уверенности. Как понимать и что делать? В самом деле, засыпая в объятиях красотки, ты, как правило, вовсе не готов к тому, чтобы проснуться утром в одиночестве. И когда такое происходит, ты, вздохнув в первый момент с облегчением, затем понемногу начнёшь терзаться. Почему она сляняла, не сказав ничего на прощание? Может, на столе есть записка или в ванной на зеркале что-то написано? Так я видал в одном кино. Ничего нет? Хм, странно. Сбежала без единого слова. Ей наплевать на меня? Или я для неё недостаточно крут? Или я облажался в постели? Или ей не понравилась моя берлога? Или я храпел? Или она меня просто использовала, а как мужчина я для неё не представлял интереса с самого начала. В итоге твоё чувство ответственности такое ценное и достойное мужское чувство посадит тебя на измену. Ты во всём этом закопаешься, почувствуешь себя полным лохом, а потом выяснится, что ничего такого не имелось в виду, а подруга просто убежала на работу, решив тебя не будить. Ты так сладко спал? Обязательно соврёт она. И готово. Женщина убила сразу несколько зайцев. Первая притворилась совершенно беспроблемной. Конечно, ведь тебе не пришлось её окучивать и развлекать ещё и утром. А беспроблемных женщин мы любим гораздо больше, чем проблемных. Скажешь не так? Второе выгодно выделялась на фоне всех тех дур, которых тебе приходилось чуть ли не насильно выгонять из своей постели ранее. Третье заставила тебя поволноваться и усомниться в своей крутости, что в конечном счёте поможет ей манипулировать с тобой дальше. Четвёртое. А когда к твоему успокоению выяснится, что ты не лошара, тебя настигнет своеобразная вариация знаменитого स्टॉकгольмского синдрома, когда заложник постепенно проникается чуть ли не родственными чувствами к тому, кто его удерживает. И скорее всего, твои чувства к хитрой манипуляторше станут ещё горяче. Но, честно говоря, мне нравится, когда женщина уходит из постели пораньше. Пусть уходит Минус тот, если честно, только один. Ты лишаешься шанса на утренний минет. Минус большой, не спорю, но он по сути ничто перед необходимостью тратить всё утро, а иногда и весь день, на опеку девочки, которая не нашла в себе мужества свалить затем. Долги вежливости надо отдавать, конечно, но ведь у тебя есть и другие дела. А ведь надо учитывать, что дав возможность тебя трахнуть, женщина начинает думать, что ты у неё в большом долгу. И эта опека может превратиться в суетливую вознёску о признанном ребёнком, который понемногу уже заявляет на тебя права. В общем, если женщина хочет провести манипуляцию такого рода, то радуйся. Пусть проводит. Считай, тебе повезло, ты провёл прекрасную ночь, а теперь можешь отлично выспаться в одиночестве. Она позвонит ближе к вечеру, можешь не сомневаться. Ты главное не дёргайся. Может, она спешила на работу, может, она протрезвела и раскаялась. А, может, просто начала тобой манипулировать. В любом случае, нет никаких причин для суеты и беспокойства. Лучше перевернись на другой бок и постарайся выспаться. Наверняка ночью тебе было не до того. Вывод: если женщина оказалась в твоей постели, значит, она хотела этого не меньше, чем ты, и ты ей ничем не обязан. Если она покинула твою постель без объяснений, значит, ей это почему-то стало необходимо. И она ушла не потому, что ты лох. а потому что манипулирует в полном соответствии с рекомендацией прочитанной, может быть даже в этой моей книге. 2.28. Путь к сердцу мужчины. Женщины не мыслят, они замышляют. Отревной календарь, знаете ли вы. Эспобея для стервы. Если вы не умеете готовить, скрывайте это. Мужчине не нужно об этом знать. Да он скорее всего и не спросит. Но если вы рассчитываете завязать с ним длительные отношения, возможно, даже выйти замуж, вам придётся продемонстрировать ваши кулинарные способности, потому что, как известно, путь к сердцу мужчины лежит э, через желудок. Для этого создайте иллюзию, что вы хорошая кухарка. Купите уже готовую еду в ближайшем ресторане. Ликвидируйте улики, чеки и упаковки и запачкайте и сложите в раковину пару кастрюль и сковородок. Поставьте в духовку основное блюдо и в назначенное время откройте дверь. Прекрасный ужин готов, а посуду мужчина по вашей просьбе помоет сам. Приём ложь сокрытие информации. Цель В наш век фастфуда мало кто из современных независимых женщин умеет готовить. Не хорошо готовить, а вообще готовить? Они ходят в рестораны, заказывают на дом пиццу, разогревают в духовке полуфабрикаты и считают, что уделять время готовке просто неразумно. Для одинокого человека это может и верно, но ни одна семья долго не протянет на одном фастфуде и замороженных котлетах из супермаркета. В первом случае потому что это вредно и быстро достаёт, а во втором потому что приличные полуфабрикаты стоят не дёшево. Домашняя пицца в любом случае выходит дешевле и полезнее. Впрочем, современные ленивицы об этом не часто задумываются. Однако, замужние ленивицы тоже хотят, поэтому для того, чтобы найти кратчайший путь к сердцу мужчины, но при этом скрыть свою кулинарную несостоятельность, может применяться данная манипуляция. Как понимать и что делать? Если ты рассматриваешь женщину только как временную подругу, то пусть тебе будет всё равно. Умеет она готовить или нет. Привезли эти кушанья из какого-то ресторана или она весь день мастерила их сама, неважно. Оцени сам факт старания и заботы и отнесись к девчонке хорошо. До самого вашего расставания, я имею в виду. Но если ты настроен на долгие отношения с этой девочкой или Октулху, собираешься взять её замуж, то манипуляцию такого рода необходимо вскрыть. Пойми меня правильно, относиться к женщине только как к поварке неверно, и даже если она на кухне полный ноль, это не страшно. Ведь если она к тебе хорошо относится, я уж не говорю, любит, то легко выучится. Готовить пищу простой процесс. Научиться лепить несложные блюда может абсолютно любой человек. Если женщина декларирует свою неспособность готовить, а такое сегодня бывает часто, это значит, что она на самом деле просто ленива и или рассеянна. Прочим это прижелание тоже лечится. А большинство из них, даже те, кто до замужества не мог сварить пельмени, по прошествии некоторого времени становятся вполне приличными кухарками. Так что не в том проблема, что женщина не умеет готовить, а в том, что она умеет обманывать, манипулировать собой, как я уже говорил. Ты не должен позволять никому. Так что теперь, когда ты знаком с этой манипуляцией, ты можешь ей успешно противостоять. И если у тебя есть хоть малейшее подозрение, что тебя обманывают, можешь предпринять следующие действия. Первое позвони часа на 3 раньше намеченного срока и сообщи что-нибудь типа: "Освободился раньше, еду к тебе. Ты там кухаришь? Вот решил помочь. Картошку почищу или сок выжму? Может, какой-нибудь приправы по дороге купишь?" Если подруга и в самом деле заказала еду в какой-то фирме, пригласила профессионального повара или выписала для помощи маму, сестру, бабушку, лучшую подругу, то, конечно, от твоего предложения откажутся категорически. А уж если она его примет, то всё в порядке. Решай сам. Может, и в самом деле стоит приехать помочь? На крайняк перезвонишь через полчаса и скажешь, что возникли срочные дела, поэтому планы меняются, и ты подрулишь к тому сроку, о котором договаривались с самого начала. Второе. От предложения помочь под каким-то предлогом отказались, и тебя начали терзать смотные сомнения. В этом случае, когда приедешь, просто зайди под каким-нибудь предлогом на кухню и осмотрись. Кухня, на которой готовят, принципиально отличается от кухни, на которой просто жрут какой-нибудь cornflakes. Ты сразу всё поймёшь, если сравнишь кухню у твоей подруги с кухней твоей мамы. Посмотри, развешаны ли по крючкам на стенах наборы поварёшек и прихваток. Как обстоят дела со специями, в наличии ли комплект ножей для разделки мяса и чистки овощей? Стоят ли в кухонных шкафчиках разнокалиберные кастрюли? Да и вообще, есть ли посуда, в которой можно готовить? Или в сушилке серотливо стоят разве что пара кофейных чашек до да молочник? Третье, и чтобы уж совсем убедиться, что тебя разводят. Попроси подругу продиктовать тебе рецепт какого-нибудь из кушаний. Это можно сделать прямо во время торжественного ужина. Когда основные темы для беседы уже иссякнут, если подруга начнёт отнекиваться, ты скажи, что твоя мама просила принести ей рецептик блюда, которое тебе понравилось больше всего. Доставай заранее припасённый блокнот и делай вид, я весь внимание. Вряд ли твоя подруга решит ссориться с будущей свекровью, если она так её видит. Поэтому, если она и в самом деле имеет отношение к приготовлению еды, ты это сразу поймёшь. Другое дело, если девушка станет обещать прислать рецепт завтра по электронной почте, тут уже есть повод задуматься, не так ли? Вывод, если женщина пытается провести такую манипуляцию, это значит, что она имеет на тебя виды, держит тебя за идиота. С моей точки зрения, второе в любом случае напрочь отменяет первое. Не дай себя развести. 229. Свет в окошке в способе для стервы. Не позволяйте ему решить, что он у вас единственный, что вы зависите от него, что вы принадлежите только ему, что он для вас свет в окошке и вы к нему так сильно привязаны. Он никогда и ни при каких обстоятельствах не должен понять это. Если вы не сумеете это скрыть, вы станете уязвимы. Он сможет вас шантажировать своим уходом по любому поводу. И вам придётся плясать под его дудку, выполняя все его капризы. Приём. Аллош, сокрытие информации напускание тумана. Цель. Как видишь, женщине предлагается скрывать одно из самых главных чувств, которое мы ценим в них по отношению к нам: привязанность, любовь, желание. И это делается для того, чтобы обезопасить себя от манипуляций с твоей стороны. проверить твои чувства путём вызывания ревности или страха её потерять, разжечь твои чувства, чтобы ты привязался к женщине ещё сильнее. В общем-то, все эти три цели легко объединяются в одну сделать тебя более послушным и управляемым, а женщине привить чувство независимости и свободы. Как понимать и что делать? В женском характере, в целом вполне приемлемым, есть некоторые гнусности, особенно раздражающие мужчин. В частности, это, как было сказано, в гениальном фильме Кин-Задза, то, что женщины говорят, что они думают и думают, что не думают. Все три перечислены к случаям, при которых употребляется эта манипуляция родственной. Женщина скрывает свои истинные чувства, боясь, что ты наступишь на них своими грязными лапами. То, что лапа у тебя грязная, она уверена априори. Она начиталась полезных книжек и знает, что мужики козлы. Ем всем только одного надо, поэтому церемонится с ними нечего. Поэтому она таится и делает вид, что ты её не особо интересуешь, и она без тебя прекрасно обойдётся, иногда намекая, что у неё на примете уже есть замена, но этому приёму будет посвящён отдельный раздел. Она как бы наносит превентивный удар, отбирая у тебя рычаги управления и взамен усиливая свои манипулятивные возможности. Современная женщина относится к мужчине потребительски и считает, что если мужчина выполняет женские капризы, то это хорошо и правильно. Но когда мужчина желает настоять на чём-то своём, то это необходимо пресечь. При этом женские капризы, которые могут демонстрироваться по разным поводам, на самом деле всегда имеют одну главную цель принудить мужчину подчиниться и ещё раз подтвердить над ним свою власть. Большинство наших пронизанных эгоизмом современнец не понимают, что залог нормальных отношений в паре это именно собственное желание партнёров идти навстречу друг другу и делать друг другу хорошо. В общем, если женщина в тебя просто не очень уверена, а ты к ней более-менее ровно дышишь, то всё происходящее не так уж и страшно. Тут её можно понять. При таком варианте просто не обращай внимания на её закидоны. Она волнуется, это можно опростить. Продолжай вести себя как обычно, и кривая куда-нибудь до да, вывезят, а расстанетесь. Ну что ж, не вы первые. К тому же, это станет для неё прекрасной возможностью доказать, что она и вправду в тебе не очень нуждалась. Всё гораздо печальней, если ты действительно её дорожишь, любишь её, млеешь, думая о ней и ловишь приступ любовной лихорадки от одного звука её голоса. Особенно когда женщина всё это прекрасно знает. Тогда то, что она применяет такую жестокую манипуляцию, показывает, что твои чувства её нисколько не заботят, что она с самого начала настроена тобой манипулировать и хочет именно на этом строить отношения. И, наконец, что ей гораздо интереснее делать тебя несчастным, чем счастливым. Подумай над этим и реши, нужна ли тебе такая женщина. Кстати, эта ситуация ещё раз доказывает, что так называемая женская интуиция это миф, придуманный мужчинами и сохотой поддерживаемый женщинами. Ведь если женщина не в состоянии понять, как на самом деле к ней относится её мужчина, то тут уже просто туши масло, сливай свет, как некогда говорил командир моего взвода, старший прапорщик Далинин. Я уже говорил, но не поленюсь повторить. Мы женщины легко относимся к поклонникам, которые вполне доступны и управляемы. Чаще всего для того, чтобы привязать к себе женщину и вызвать у неё по-настоящему крепкое чувство, стоит показать, что ты ей пренебрегаешь и относишься к ней без особого пиетета. Не всем удаётся такая комбинация. Она требует определённой выдержки, силы воли, опыта, умения и склада характера. Но немного потренировавшись на котятах, ты сможешь освоить и её. И поверь, она пойдёт тебе на пользу. Это и в самом деле мощнейшее оружие. Вывод: если женщина манипулирует тобой, показывая, что ты ей не очень и нужен, и она может без тебя обойтись, поступай исходя из того, как ты сам к ней относишься. Если ты к ней равнодушен, эта манипуляция тебя не заденет. Если ты её любишь, попытайся поговорить с ней. Объяснив, что в нормальных отношениях пары базой является взаимное уважение чувств, и если ей тебе не жалко, то ты тоже можешь вести себя так же. 2.30. Используйте ревность и способы для стервы. Чтобы эффективно управлять мужчиной, нужно, чтобы он вас ценил. Чтобы он вас ценил, вам необходимо удерживать его внимание. Для этого, помимо использования манипуляций, я такая загадочная и неуловимая, заставлять мужчину вас ревновать. Пусть в его присутствии другие мужчины оказывают вам знаки внимания. Провоцируйте их на это. С определённой благосклонностью относитесь к ухаживаниям, намекайте на лёгкий флирт. Главное, не переусердствуйте. Вы должны пошатнуть уверенность вашего мужчины в том, что вы навсегда и безраздельно принадлежите ему. Пусть он ощутит беспокойство. Востёнок испугается вас потерять и решит, что если не будет достаточно хорош, то на его месте может оказаться кто-то другой. Это заставит его больше ценить вас и стараться быть хорошим. Приём: напускание тумана, использование патриархальных чувств. Цель: используя присущее каждому мужчине чувство собственника, заставить тебя испугаться потерять свою собственность и предпринять все усилия, чтобы этого не произошло. или же наказать тебя, если ты был по мнению женщины недостаточно хорош. Как понимать, и что делать? Вызов ревности одна из любимишек женских манипуляций. Помимо того, что это часто помогает дамам добиваться своих целей, это ещё и неплохо их развлекает. Ревность и в самом деле мощнейшее оружие. Диапазон его применения крайне широк, и применяться оно может на всех стадиях отношений. Какие варианты? Первое привлечение внимания. Очень часто девочка, стараясь привлечь понравившегося мужчину, на его глазах напрополую кокетничает с другими. Порой это даже доходит до абсурда, и влюблённая женщина, чтобы вызвать внимание через ревность у одного человека, ложится в койку с другим. Не удивляйся, в женском сознании бывают ещё и не такие вывихы. Как уже было сказано, женщина использует этот нехитрый ход в том случае, если ты ей нравишься, но сам чего-то тупишь и не проявляешь к ней интереса, флиртуешь с кем-то ещё. Она пытается тебя спровоцировать на сближение, показывая, насколько она востребована и какой крали ты можешь лишиться, если будешь тупить дальше. Понять, что в отношении тебя проводят этот вариант манипуляции, несложно. Во-первых, девушка будет флиртовать только у тебя на глазах. Ты должен видеть, как возле неё роятся поклонники, ну или по крайней мере, как она окружена мужчинами. Ты должен быть в курсе происходящего, иначе вся затея теряет смысл. К тому же, она всегда будет стараться, чтобы ты заметил её, привлекая внимание всяческими уловками: громкий смех и разговор, немного более развязанное поведение, дикие танцы и тому подобное. Так что, если ты заметил, что девочка держит кого-нибудь под ручку, и заливисто при этом смеясь, всё время старается попасться тебе на глаза, то это тот самый случай. Во-вторых, в промежутках между флиртом с остальными, девушка станет делать тебе весьма прозрачные намёки в стиле: "Ну а ты чего же тормозишь?" Она будет кидать в твою сторону многозначительные заинтересованные взгляды, стараться подойти поближе, а может даже случайно задеть тебя бедром или подрулить с какой-нибудь просьбой. В общем, заметишь. В этом случае просто трезво оцени подружку. Если она стрёмная или в принципе не в твоём стиле, просто держись от неё подальше и не делай ей никаких авансов, чтобы она не вообразила себе лишнего. Притворись дубинаголовым мужланом, который ничего не понимает в силу своей мужской черствости. Да, мы тоже умеем прикидываться блондинками, и пусть она сама решает свои проблемы. Никогда не нужно идти навстречу желаниям женщины, которая тебе не нравится. История знает немало примеров, когда пацаны из жалости или от скуки, поддавшиеся на уловки нечёмных, но упорных и хитрых дам, не успевали моргнуть глазом, как обнаруживали себя женатыми на них. Пусть твоим девизом станет правило заводить отношения только по своей инициативе. И только с той, от которой тебя реально прёт. Не разменивайся на мелочи. Девчонок много, и среди них есть такие, которые сведут тебя с ума, так что не стоит тратить своё время на того, кто не способен сделать это. Второе. Удержание внимания и поддержание интереса В этом случае девочка желая тебя покрепче привязать, всячески будет демонстрировать своё ровное к тебе отношение, чтобы ты типа не думал, что взял её голыми руками. А вот к остальным мужчинам будет более благосклонна, причём это будет демонстрироваться довольно нарочито, чтобы до тебя дошло, какая она популярная и каким успехом она пользуется. Тот тип по задумке должен распалиться, забеспокоиться и начать таскать для неё каштаны из огня, чтобы обратить её внимание на себя и привязать её покрепче. В общем-то, такая цель ставится женщиной, когда отношения у вас уже налажены, но ей хочется большего. Больше огня, больше уверенности в твоей привязанности, да и в конце концов просто больше игры. Большинство дам испытывают просто такие садистское удовольствие, когда мучают мужчину таким образом. Правда, большинство из них получают удовольствие и тогда, когда мучает их самих. Но это уже совсем другая история. Итак, подруга более-менее откровенно демонстрирует тебе, что пользуется успехом у кого-то ещё, намекает на чисто ухаживания, делится, какого милого мальчика Эмма приняли в отдел у неё на работе и как он на неё смотрит. В клубе принимает приглашения на танец от других мужчин. проговаривается, что коллега её подвозит до дома на своей машине. Ну, потому что просто им по дороге. Сообщает, что ваш новый сосед оказывается симпатичный. Всё это можно рассматривать как манипуляцию. И нервничать по этому поводу я бы тебе не советовал. Ведь если подруга хочет тебя бросить или тебе изменить, она сделает всё, чтобы ты об этом не узнал. Тайна под покровом ночи. Муж, так сказать, узнает последним. Аллюбой более или менее откровенное высказывание на эту тему, любой намёк в действии и попытка вызвать в тебе ревность это уловка. Женщина как существо крайне лживое, вообще редко говорит то, что думает и чувствует, то, что демонстрирует. Тут точно такой случай. Поэтому если тебя провоцируют на ревность, не ведись, а лучше подумай, чем это вызвано. Чего твоей девочке не хватает? Что она от тебя хочет и к чему стремится, используя эту манипуляцию? Третье наказание. Ты был плохим мальчиком. Ты что-то не так сказал или сделал. Она обиделась и получите. Она на твоих глазах с кем-то флиртует, делая ему многозначительные авансы, а ты страдаешь и изводишься. Это всё в том случае, конечно, если ты сохранил к ней тёплые чувства. Я уж не говорю о любви. Но парадокс в том, что если ваше расставание тебя не напрягает, то переживать будет женщина. А вот если ты был заинтересован в сохранении отношений, и расставание временное или навсегда тебя огорчает, то держись. Тебе на рану будет насыпано достаточно соли, потому что кто бы ни был на самом деле виновником разрыва, в глазах женщины всегда и во всём виноват только ты, и ты будешь наказан брателла. И в этом случае всё уже может быть всерьёз. В своём желании отомстить женщина не знает границ. И если она решит наказать тебя ревностью, то зайдёт как угодно далеко, вплоть до секса с твоим лучшим другом, злейшим врагом, прежней подругой или любым хомячком. Будет использовано всё, чтобы доставить тебе боль. И это, пожалуй, нельзя будет называть манипуляцией. Это будет просто избиение младенцев. И посоветовать тут можно только одно. Не будь слеп с самого начала отношений. Если она ведёт себя так, как описано выше, значит, она идеальная, рафинированная, концентрированная и химически чистая стерва. И раз ты выбрал себе в подруги стерву и так и не сумел этого заметить, а если сумел, то не предпринял ничего, чтобы это изменить, то сам виноват. Мучься теперь. А не хочешь мучиться, вспомни, что клин клином вышибает, и срочно подыщи замену. Только на этот раз будь внимательнее. Разумеется, всё описанное имеет к тебе отношение только в том случае, если ты сохраняешь к девочке хорошие, вплоть до влюблённости чувства. А так-то, если с глаз долой и сердце вон, хоп, и разбежались, тебя не должно особо трогать, кто там ей теперь оказывает знаки внимания. И если тебя об этом настойчиво стараются проинформировать, чтобы вызвать ревность, естественно. Тогда делай выводы. Ведь это значит, что либо подруга заблуждается в оценке твоего отношения и считает, что сумеет тебя этой ревностью уязвить, либо она хочет тебя спровоцировать на восстановление отношений. Полагаю, на оба варианта ты можешь смело забить. Ну, зачем тебе лишняя проблема? Женщина, как существо ревнивое и завистливое, сама очень уязвима для данной манипуляции. Если у тебя на примете есть дама, отношения с которой ты никак не можешь наладить, Проще говоря, она никак не хочет ложиться с тобой в койку. То этот приём может прекрасно сработать. Если ты числишься у неё в поклонниках, то она однозначно рассматривает тебя как свою собственность и делиться ни с кем не намерена. Так что стоит только дать ей понять, что у тебя кто-то есть, а ещё лучше этого кого-то продемонстрировать случайно на вечеринке и тому подобное. Как подруга поймёт, что она может тебя потерять, что тебя уже уводят. Эту ситуацию срочно необходимо исправить. Тут же включится женская вредность, насадить сопернице оставить её сносом и не дать поживиться таким лакомам кусочком, как ты. И тут, если ты не будешь щёлкать клювом, вы окажетесь в одной койке раньше, чем редкая птица долетит до середины Днепра. Вывод Любой явно демонстрируемый тебе повод для ревности является манипуляцией. Если тебе и в самом деле есть к кому ревновать, женщина сделает всё, чтобы ты этого не узнал. Так что не суетись. 231. В отставку. И способия для стервы. Иногда давайте мужчине отставку на какое-то время. Лучше всего использовать для таких перерывов дни, когда у вас месячные или какие-то ещё проблемы со здоровьем. Разумеется, не говорите ему о своих проблемах. Не говорите, почему вы не сможете с ним встретиться. Найдите скользкую и туманную отговорку. Скажите, что вы заняты или уезжаете, или к вам приезжают друзья, или что вам нужно обдумать ваши отношения, и поэтому вам нужен небольшой перерыв. Такое отношение задевает мужчину. и он остаётся в ожидании и состоянии некоторого напряжения, что вы сможете использовать для себя в дальнейшем. Приём эксплуатация либидо. Ложь, сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана. Цель, как обычно, поддержание огня. Женщины уверены, и различные советчики их в этой уверенности поддерживают, что мужчину нужно козлить, заставлять нервничать, водить за нос, динамик обещать, но не давать, заставлять себя добиваться, в общем, постоянно демонстрировать вызов, рассчитывая, что этот вызов будет поддерживать пламя отношений. Всё это старые и испытанные приёмы. Они были весьма действенны 100 и 200 и 300 лет назад. Когда-то, лишая мужчину секса до свадьбы, можно было даже женить его на себе. Другой вопрос, насколько счастливы были такие семьи. Но всё изменилось. Динамика современности совершенно иная. У современного городского мужчины слишком много дел, целей и возможностей, в том числе и получение секса, чтобы он месяцами бегал за девочкой, которая не хочет играть. Вокруг много? Нет, очень много. Нет, очень много девочек. И получить достаточно быстрый и беспроблемный секс сегодня не сложно. Кроме большого выбора обычных девчонок, существует целая индустрия платного секса. А для совсем ленивых и жадных неиссякаемый канал порно из интернета. И если мужчина сегодня готов завязать долговременные отношения, то он делает это не ради секса, но ради комфорта постоянных отношений. А какой комфорт может быть, если тебя всё время стараются обломать, задинамить, расстроить, заставить почувствовать себя уязвим? Как мне кажется, современным женщинам давно пора менять тактику. Впрочем, мы уклонились от темы. Как понимать и что делать? Если в течении ваших отношений подружка время от времени начинает темнить, как правило, следуя приведённому совету из учебника по астроэрологии, то ты вправе заподозрить манипуляцию. Вы строили планы на эти выходные, а она сообщает, что к ней неожиданно приехали друзья. На самом деле это месячные. Вечером вы собрались в кино, но ей неожиданно пришлось остаться на сверхурочную работу. Просто решила сделать паузу, чтобы ты посильнее соскучился. У вас была намечена свиданка, а у неё вдруг возникла необходимость посетить встречу одноклассников. Врёт, чтобы заставить тебя переживать. Впрочем, даже если это и правда, будь уверен, она сообщила тебе об этом для того, чтобы заставить нервничать, размышляя о том, кто там будет и чем она там станет заниматься. Женщины всегда пытаются манипулировать. Парой они по глупости своей пытаются играть чувствами человека, к которому на самом деле относятся хорошо. Но теперь ты знаешь про эту манипуляцию и знаешь, как к ней относиться. Не давай себе впадать в уныние. Не переживай, что ты не слишком важен для неё и что ради каких-то других людей или дела на тебя отодвинула. Ну и самое главное всегда придерживайся золотого правила. Иметь отношение только с той девушкай, которая тебя ценит и для которой ты важен. Так что, если подобные выходки есть манипуляция, то не обращай на это внимания. Но если вдруг ты выяснил, что подруга и в самом деле тобой не дорожит, бросай её без промедления и без сожалений. Вывод: если она заинтересована в тебе, она не станет играть с твоими чувствами. А коль она пытается манипулировать тобой таким дешёвым способом, подумай, куда это может вас завести. 232. Не расслабляться. и способия для стервы. Не расслабляйтесь сами и не давайте расслабляться мужчине. Вы всегда должны оставаться для него такой же сексуальной и загадочной, какой вы были при вашей первой встрече. Приём псевдозагадочность. Выдача желаемого за действительное и напускание тумана. Цель стремление покрепче привязать к себе мужчину. Это в крови у каждой женщины, и даже не зависит от того, какие у неё планы и собирается ли она заводить с ним близкие отношения. Лишний поклонник, рассушон нарисовался на горизонте, не помешает ни одной даме. Это тем более верно, если женщина в тебя заинтересована, ведь каждая из них прекрасно понимает, что мужчину всегда влечёт что-то новое и неизведанное. Так уж мы устроены. И потому справедливо полагать, что в поисках этого самого нового мы можем пренебречь уже исследованным. Поэтому во всех женских учебниках обязательными советами являются быть разной, быть загадочной, держать мужчину на страже. Ну, типа, чтобы ты, как ёжик в тумане, ходила вокруг трёх сосен, полагая, что всё время движешься вперёд. Как понимать и что делать? Вообще-то быть разной, загадочной и тому подобное у женщины обычно получается плохо. Как я не раз уже говорил, они устроены достаточно стандартно, притом большинство из них начисто лишены фантазии и умения импровизировать. Поэтому разность, как правило, заключается просто в чередовании взаимоисключающих эмоций. Женщина то смеётся, то плачет, прикидывается то забавной, то томной, то обижается, то извид, то ноет, то жалеет. Сами женщины в себе очень ценят умение выдавать на гора такой винегрет. Мущин же, особенно тех неудачников, которые не читали мои книги, это вводит в ступор. Отсюда же растут ноги у непоскной загадочности, о которой, как о приёме манипуляции, ты уже хорошо знаешь. Достаточно пропускать мимо ушей вопросы и уводить разговор в сторону. Вот уже и получилось, если не загадка Джоконды, то как минимум код Да Винчи. Отнесись к этому с пониманием. В том разумеется случае, если во всех остальных отношениях у тебя с подругой всё хорошо. В конце концов, эта манипуляция достаточно невинна и только ещё раз показывает, что женщина в тебе заинтересована и боится тебя потерять. Такое можно только приветствовать, разумеется, если ты и сам в ней заинтересован. Другое дело, если ты, кажется, попал на скамейку запасных. Это плохое место, браток. Не задерживайся на нём. Мы все там время от времени бываем, даже я с трудом верится, но правда. Однако это необходимо просечь как можно раньше и принять меры. Либо решительно вступить в игру, либо осменить поле. Вывод: женская загадочность существует только в воображении тех, кто хочет её в женщине видеть, а все приёмы, которые женщина использует, чтобы запудрить тебе мозги, крайне элементарны и хорошо заметны. 233. Я такая внезапная и способна для стервы. Будьте неожиданны, непредсказуемы и нестандартны. Меняйтесь, меняйте стили, устраивайте сюрпризы. Будьте разной. Поддерживайте в отношениях огонь, находите нетрадиционные способы провести свидание. Таскайте своего мужчину в разные необычные места. Предлагайте неожиданные занятия, не давайте ему привыкнуть к вам, устать от вас. Держите его настороже. Приём Псевдозагадочность. Выдача желаемого за действительное. Цель как обычно, заставить тебя поверить, что ты встретил уникальную девушку, растаять от этого и захотеть остаться с ней подольше, а в конечном итоге воспитать в тебе страх потерять её. Как понимать и что делать? Ты уже знаешь, что женщина в общем и целом очень консервативна. Не любят перемен, встрясок, опасаются навязны и всевозможных неожиданностей. В этом нет ничего странного и страшного, такими их задумала природа. Любовь ко всяким неожиданностям и опасностям это самое что ни на есть мужская склонность. Эволюционный процесс подарил женщинам совершенно иные положительные качества, но страсть к изменениям вовсе к ним не относится. Будучи специалистами по передёргиванию, женщины обожают утверждать, какие они изменчивые, разные и непредсказуемые. Но на поверку всё это относится разве что к переменам настроения, которые в свою очередь обусловлены месячным циклом развития яйцеклетки, в соответствии с которым женский организм насыщается провоцирующими различные эмоции гормонами. Выглядит это примерно так. Первый-второй день отходняк после ПМС. Действие гормонов группы прогестины. С третьего по десятый день повышение физической активности повышается уровень тестостерона. С одиннадцатого по девятнадцатый день повышение полового влечения, пик выделения эстрогенов. С двадцатого по двадцать второй день раздражительность, истерики, скачки настроения, общая эмоциональность это вырабатывается прогестерон. С 22 по 24 день женщине хочется плакать, жалеть, заботиться. Спасибо лютеотропному гормону, отвечающему за выработку молока в груди. С 25 по 30 день ПМС во всей красе: истеричность, ухудшение реакции и сообразительности, слезливость. Собственно, всё женское разнообразие укладывается в эту схему, и, как видишь, вызвано внутренним состоянием женщины, а не внешними причинами. Повседневности же второе имя женщины консервативность. Мне хотя новые они тоже любят, конечно, но это новое обычно больше подходит на хорошо забытое старое. И для 99% женщин из 100 всегда милее будет традиция и то, как принято у людей, и как все делают. Они всегда будут смотреть то, что смотрят все, читать то, что читают все, слушать поп-музыку и следовать моде. И если ты видишь, что девушка пытается поразить тебя своей спонтанностью, внезапностью, неожиданностью, если она, как ты прочёл в приведённом выше совете, старается тебя развлекать, вывод очевиден. Или тебе сказочно повезло, и тебе досталась девка огонь, с которой и в самом деле не соскучишься, береги её. Или что скорее всего, тобой манипулируют. Вывод Когда женщина притворяется не той, кто она есть, всё ясно. Она хочет понравиться тебе и привязать тебя покрепче. Позитивные и положительные эмоции, которые ты получаешь от узнавания чего-то нового при встречах с ней, переносятся на неё как таковую и готово. Хотя, если ты девчонке и в самом деле очень нравишься, и она так сильно хочет быть с тобой, что идёт на перекор собственной природе, может это стоит оценить по достоинству.